Часть 3 «Иди с миром, Толанд Фейст», — бормочет сестра Темная звезда за мгновение до того, как убить его. Он чувствует три болезненных укола в грудь, стужа стремительно впитывается в его кровь, словно крошечные иголочки, замораживая все, к чему прикасается. Всё тело мощно содрогается, отзываясь сердцу, которое замирает после нескольких судорожных толчков. Ненадолго вспыхивает боль, но она кажется незначительной по сравнению с облегчением. Умиротворенный Фейст ждет забытия, однако оно не приходит, ибо в пустоте полно мух. «Выжими!» — молят, лебезят и заклинают насекомые. Выжими. Они священны, но даже в смерти Толанд противится их призывам. Хоть боец со временем и полюбил мух, он знает, что притворение их просьб в жизнь не принесет ничего хорошего. Жужжит священный Рой, и фейс умирает снова, трижды пронзенный заледеневшим сердцем. Ебаные, дайте мне уйти! Упрашивает он. Дайте! Дай нам войти! Скором отвечают мухи и убивают его вновь, еще более острыми и холодными муками, чем прежде, лишь с тем, чтобы опять вернуть Толанда с порога забвения. И снова, и снова, и вот в мире не остается ничего кроме страданий и требований сдаться. Дай нам войти! После бесчетных смертей и отказов, Фейст понимает, что так будет продолжаться вечно. пока он не покорится. Сестра Темная Звезда, сама того не зная, сделала его уязвимым, ибо только при жизни ему удавалось сдерживать мух. Убив Толанда, она подчинила его насекомым. Боец прощает сестру, но больше не может защищать ее. «Мне жаль», — говорит он, и, наконец, дает им войти.